за 18. -е. Меня буквально трясло от страха. Хотя сидящий через стол мне разумный выглядел до банальности обычным. Я занимал лобное место уже минут 5, а он всё молчал, занимался какими-то документами, потирал лоб и даже не смотрел на меня. "Давай, Егор, конкретно рассказывай", проговорил наконец Трибун Герард, оглянув на меня в упор. "О чём?" спросил я. "О обо всём". Контрразведчик огладил усики. "О том, почему ты мне не доложил? Передатчик исправен и при тебе. Я же получаю с него сигнал. Этого вопроса я ждал больше всего, но всё же глупо надеялся, что он не прозвучит, что Герат во всей этой суматохе, когда ему самому пришлось взяться за оружие, забыл обо мне. Нет, не забыл. Ни о чём, чтобы я сдох. Я опустил голову, стоял со впол. Сначала ранили, несколько дней в лазарете провалялся. частью бессознания. Потом так знает ли трибун, кто меня подстрелил, и о том, что ко мне приходил Дирк. Лазарет меня не интересует. Там ты не мог видеть ничего интересного, но потом а Дирги не знаю, это уже хорошо. А потом напали Брян. Я постарался изобразить максимально честное лицо. Понятно, что в гун из меня отвратительный, но Герат не человек и с нюансами человеческой мимики он может быть незнаком. Выходцы из земли попадаются в гегемонии много реже, чем Гирваны, Валидары или даже Юри-Юри, к -юри, которым принадлежит ушастый Янельм. Всё так завертелось, я просто голову потерял, честно. Трибун вздохнул совсем по-человечески. Я знал, что после взрыва и нападения барегиенов он допрашивает практически всех, что у него в кабинете побывало уже и Лергана, и Юхиро, и даже Макс, и что тут непременно окажется и Юнеса Сравуда и все остальные. У меня оставался шанс избежать участи сукача, и опирался он на то, что контрразведчик должен сейчас ловить настоящего предателя, того, кто устроил диверсию, а не получать от меня доклады. Хотя он может, как и обещал, сдать сначала меня, но для этого нужны хоть какие-то доказательства. Егор, не держи меня за идиота, сказал Герат устало. Ты сам совсем не дурак, ведь так? Я кивнул. Потому сегодня же вечером активируешь передатчик и выходишь на связь. рассказываешь обо всём, что у вас там конкретно происходит: разговоры, настроения, нежные происшествия. А если опять, ну, взрыв или ещё что, я неопределённо помахал рукой. Ладно, хочет он моих докладов, он их получит, и врать я не стану. Только поведаю ему со всем обо всём. О том, кто похлялся заницей Гигемона, кто с кем переспал, кто с кем поссорился, и пусть сам копается потом в этой куче информации, ищет алмазное зёрнышко, понятно в чём. Об этом я узнаю помимо тебя. Герат откинулся в кресле, потёр руки. Наверняка ты плохо понимаешь, с кем имеешь дело. Служба надзора обеспечивает выживание гегемонии, Она, а не армия, не расфуфыренные хлыщи при дворе, не толстосумы, готовые зарабатывать на всём, на крови, на боли на войне. Только благодаря нашей ежедневной упорной, до да пота работе всё это держится вместе. Иначе всё рассыпалось бы ещё полвека назад. Во время мятежа 15 планет или во время переворота 12 лет назад, когда бунтовщики атаковали дворец и похитили часть тронных сокровищ. Бунтовщики из армии и даже один линкор из первой шестёрки. Все линкоры, помимо названий, щеголяли ещё и номерами. И наш Гнев Гигемонии был пятым. Первый имя Гигемонии считался лучшим, гвардейским, личным кораблём правителя, а первые 10 могли похвастаться словом Гигемония в названии. силы гегемонии, расцвет гегемонии и так далее. Но ну, первую шестёрку создали по одному проекту когда-то очень давно. Поэтому служить нам, работать на нас большая честь, продолжал трибун. Куда более почётно, чем убивать несчастных варваров, вся вина которых в том, что их планета имеет стратегическое значение. Ну, а кроме того, работа эта выгодная, ведь так? Вспомни, что я тебе обещал. Ну да, обещал избавиться от лирганы, который и так уходит на повышение. Ещё обещал выставить меня виноватым, пособником Бриана Бартуленкора, посадить в Кутузку. Помню. Сказал я, делая вид, что восхищённо внимаю. Вы назвал меня умным, но себя, наверняка, считает ещё более умным и думает, что способен болтать меня, задурить голову и убедить в чём угодно. Ладно. Жду первого доклада сегодня. Герац снова вздохнул, и я понял, что он и правда устал и вряд ли спал последней ночью. Ты захватил инструменты, я надеюсь. Да. Услышав просьбу явиться на допросы с инструментами, я не особенно удивился. Уж если полевые офицеры знали, что я ремонтирую всякую всячину, то контрразведчику сама бабушка Гигимона велела. Тогда вот. Он встал и отправился к сейфу в углу. На этот раз он вытащил оттуда не чайник и не вазочку с орехами, а обычный автомат, точно такой же, как у меня, только менее ухоженный. Заедает при спуске, сказал Герат. Конкретно неудобно. Посмотри, что там. Конечно, вряд ли мне придётся снова идти в бой, но всё же. Я кивнул и склонился над положенным на стол оружием. Всё понятно. Обычная поломка. Грязь набилась. Её вовремя не вычистили, и всё, механизм пришёл в негодность. Теперь надо менять целиком от рычажка и до замыкателя цепи, который производит выстрел. Но я за последний месяц разобрал не один автомат и накопил достаточное количество запасных деталей. Я достал отвёртку и принялся откручивать крепление. "Знаешь, как тебя называют за глаза?" спросил Герат, наблюдавший за моими действиями. "И как?" "Оружейником." "Ну да, это слово я слышал от Равуда, но тот произнёс его с презрением. Пойду, не обратил внимания. Ну, пусть называют как хотят, мне без разницы, лишь бы в спину не стреляли и ножом в пузо не тыкали. Готово. Буду я через 5 минут. У тебя и правда талант." Герат взял автомат, подёрнул рычажок, чтобы убедиться, что с контактом теперь всё в порядке. Браслет на моём запястье взвякнул, и на дне вспыхнула окружённая золотыми блёстками тройка. За небольшой ремонт я получил как раз столько баллов, чтобы перевалить за 5000 опыта и перебраться в третий класс. Не уж-то и правда работать на службу надзора так выгодно. Столпалового пламени вырвалось из чаще в полусотне метров от меня, ударился в борт линкора и бессильно расплескался по броне. Не знаю, чем проделали дыру Брян, когда прорвались внутрь, но явно не тем оружием, которое они использовали на поле боя. Я поправил шлем и сплюнул. Несколько самолётов пронеслись над бреющим, рассеивая по лесу мелкие бомбы. Загромыхало, с шумом начали валиться деревья. Просто одному из летательных аппаратов ударила ракета, и он заковыркался, своим пошёл в сторону, грянул в озим где-то за чащей. Там поднялось облако взрыва. Да, у нас была авиация, танки, бортовая артиллерия, но в мышиной возне вокруг Ленкора, которую нам навязали, всё это нельзя использовать в полную силу. И пока мы оборонялись, сидели почти сутки в настоящих окопах, точно в Первую мировую, и отводить нас никто не собирался. Сратники мои держались на расслабоне. Я вообще не пойму, на чём. Ради чего эта война, как думаешь? спросил Макс, вскрывая упаковку сухпая. Мне от усталости даже есть уже не хотелось, только спать. Ради бабла и власти. А ради чего ещё они бывают? Не спать, не спать. Из-за поворота окопа выскочила Иргана, пригнувшись, рванула в нашу сторону. Через 5 минут разведподготовка, а потом общая атака. Готовимся к дерьмоеду чёртовой. Макс принялся запихивать в рот плитку из дроблёных орехов и изюма. Грязные щёки его задвигались. Я потянулся к фляжке, не столько попить, сколько прополоскать рот, где скопилась вязкая и горькая слюна. "Атака", сказала Диль, когда центурион убежал прочь. "Как мне всё это обрыдло? Почему я не могла просто жить дома, как другие? Облаженный просветлённый гигемон, растить детей?" Я назабормотал молитву, сложив руки ковшиком и прижав к лицу Мы у тебя вместо детей подруга. <с> Буркнул Макс. Непослушные ужас. Зато любим тебя. Как сказал Ленин, любовь есть двигатель пролетариата на дороге к победе. Кто-то я носы вам вытираю. Она опустила руки и широко некрасивое лицо озаветилось улыбкой. Жёсткие глаза засияли. Ладно, хоть не задницы. Упоси меня, гигемон. А могла бы? спросил я. Нидель показательно нахмурилась. Всех бы вас мужиков до да убить, бормотала она, но я знал, что в шутку. К счастью, что тут в армии готовить не надо, стирать, за едой ходить и всё прочее делать. Но я бы лучше делал. И она погладила себя по серо-фиолетовой щеке, по тому месту, где виднелся крохотный шрам, оставшийся от её последней встречи с мужем, когда она его и прибила. "Ничего, всё у тебя". Но тут орудия Ленкоро громыхнули так, что я мигом оглох, и слова застряли в глотке. Земля подпрыгнула, точно у неё началась сотрышка, и она собралась извергнут нас в этой узкой щели, где мы спрятались. Рёв, грохот тяжёлые удары. Это продолжалось минут 15. "Вперёд!" закричал Юхиро, когда наступила тишина. Я выглянул из окопа и убедился, что в лесу появились настоящие просики. Выбрался из окопа чуть ли не последним и тут же едва не споткнулся. Сил не было вообще, набегу меня шатало. Могнет, я не примур слабон, не приму. Набегу я, ухитрялся стрелять, хотя не видел в поломанных и скорёженных зарослях никого. В ветках хлеснуло по лицу, под ногами зачавкал серый мох цвета поноса, гнилосной вонь по щекотала ноздри, и почти тут же я почти вступил в кровавую кашу, недавно бывшую разумным существом. От Бриану уцелела только голова, улыбавшаяся мне из зарослей. В кустах впереди мелькнуло что-то серо-зелёное и цилиндрическое. Я познал громадную трубу на колёсах, лежащую на боку. Штурмовой огнемёт или что-то подобное. Экипаж из двух брийан нашёлся рядом с машиной на земле, оба мертвей по это Пушкина. Справа застрекотали выстрелы, я пригнулся и побежал туда, упал на землю рядом с Юхиро и попытался рассмотреть, кто там и в кого стреляет. Принесли ему очищающее пламя в мир сей, заговорил тот, не глядя на меня. Нечистые души покинут его, и возрадуются души чистые, замедлит свой неистовый бег колесо воплощений. За мной. Я вскочил так быстро, как только мог, и побежал за десятником. В голове мутилось, в груди при каждом вздохе хрипело. Я не очень понимал, где нахожусь и что происходит, воспринимал всё урывками. В очереди молотят по группе уцелевших деревьев с очень густыми до самой земли ветвями. Летят огрызки деревьев, неподалёку раздаётся взрыв, ударная волна касается меня наизлёте, но всё равно меня качает. И мимо пробегают бойцы, Пир, Макс, ещё кто-то, кого я не могу опознать, и я хочу увязаться за ними, но не могу. Нет, я не примуру слабон. Потом наступило просветление, и я обнаружил себя в зарослях на краю тёмно-зелёного болота, похожего на шкуру огромного зверя. Кочки, пучки травы, яркие цветы с головы облака жужжащих насекомых и осторожно пробующей ногой дорогу перед собой дильс с автоматом. Эй! Она повернулась на мой вскрик, и пуля ударила ей подмышку, в уязвимое место. Девушка упала на колени, из раны её выплеснулась кровь, такая же алая, как у меня на лице отразилось изумление. По ней стреляли не спереди, а сбоку и чуть сзади. Неужели враг прорвался и оставил засаду? Рядом с обрывком громадного дерева стоял равуда И на физиономии его играла довольная ухмылка. Дил раскачивалось на месте, словно пыталось что-то сказать. По щекам её текли слёзы. Ах ты, сука, прорычал я и начал стрелять, не успев прицелиться. Но на меткость из всех навыков я налегал меньше всего, и пули мои ушли в молоко. Равуда попал в девушку валидара ещё раз, и она упала лицом вниз, исчезла между кочками, и только после этого обратил внимание на меня. Одно движение, и мы его врага не стало. Я достану тебя, прорычал я, откуда только силы нашлись. Вырву тебе кишки. Попробуй, ответил Кайтерит. Обделаешься. Я зарычал и рванул было вперёд на него в самоубийственную атаку, но тут сообразил, что вокруг полно народу. Из кустов выскочила Лергана, рядом со мной объявился Макс, неподалёку от ровуда из чещёбы появились Дюшке и Крыска. Где они все были 5 минут назад, когда этот урод убивал Диль? Джергана смотрел на меня недоверчиво, поглаживая сежую сарапину на щеке. Чёрные глаза Юхиро оставались непроницаемыми, но я чувствовал, что и его мои горячечные речи ни в чём не убедили. "Ты хочешь сказать, что Равуда убил Дил, осознанно выстрелил в неё?" "Да", воскликнул я. "Убил, чтобы я сдох". "Зачем?" спросил центурион. "Чтобы устранить конкурента на место десятника". выпалил я и только потом сообразил, что узнал об этой самой конкуренции от той же Лерганы после того, как мы с ней покувыркались на полу триума, и что она непременно вспомнит об этом эпизоде и вряд ли обрадуется. И точно. Три холодных глаза сузились, в них появился опасный блеск. Это серьёзное обвинение, медленно проговорила Лергана. Очень серьёзное. Юхиро, приведи робуду. На ногах я держался только благодаря злости на Кайтерита. По телу пробегали волны дрожи. Тогда на краю болота я ринулся на него, издавая ничечленраздельные вопли. Удержали меня только Дюшхе и Макс, и правильно сделали, а то бы он уложил на месте ещё и меня и сказал, что это была самооборона, а я просто сошёл с ума и решил его прикончить. Я здесь центurion. Равуда явился вместе с десятником, на меня даже не посмотрел, отсалютовал за рехвастки. Хоть и снаряжение в грязи и вид помятый, но ясно, что сил у него полно. В злости и ненависти в моём сердце добавилась зависть, и меня снова затрясло. "Против тебя боец, выдвинуто обвинение", сказал Алиргана. "В убийстве диль. Что можешь сказать?" Кто же меня? Равуда покачал головой, изображая оскорблённую невинность. "Не воняй", буркнул центурион и ткнул в меня пальцем. "Он видел её смерть. Говорит, что ты хладнокровно выстрелил ей в спину, а потом ещё и добил, когда она повернулась к тебе. Так и бы Начал я молчать, когда не спрашивают. Голос Лирганы просто излучал гнев и радость. Говори, рабуда. Стрелять своих будет только предатель. Кайтарит вздёрнул подбородок. Гражданин Гигемонии не опустится до такого, чтобы убивать тех, кто защищает Гигемонию. И пусть и отказался от гражданства, чтобы стать простым воином. Долг и честь для меня не пустой звук. Мне или не знать. У меня перед глазами всё расплылось в овровую кашу. Мой сокамерный голос превратился в комариный писк. Я сглотнул и укусил себя за язык, так что ощутил солёный привкус крови и только благодаря этому удержался на ногах. Была одним из лучших бойцов, и я сожалею, что она покинула наши ряды. Продолжал Раву донести высокопарную чепуху. Ах ты подонок. Я облизал губы и шагнул к нему, не очень понимая, что намереваюсь сделать. Тихо. Могучая ладонь Юхир легла мне на плечо. Кейтерит посмотрел на меня, прищурив меньший глаз и выпучив больший, отчего красивое его лицо стало страшным. А этот волосатый варвар проявляет ко мне враждебность с первого дня в казарме. О да, да. А сегодня он просто сошёл с ума. Все мы устали за эти дни, и это можно понять. И Кейтерит изобразил нескладительный кивок. "Понятно", сказала Лергана. "Егор, немедленно забудь об этих глупостях". Но он начал я Забыть это приказ. Никаких больше обвинений. Это приказ. Я стиснул зубы. Проклятая военная дисциплина, когда ты не можешь говорить, что думаешь, и делать то, что считаешь нужным. Конечно, я могу настучать о том, что произошло сегодня трибуну Герату, наговорить в ту пуговицу, которую он мне дал, но как же противно. Ещё одна выходка вроде этой. Цантрион сделала паузу, посмотрела на значительный и подмигнула средним глазом. Вынужден буду тебя списать. Вспомни, зачем ты тут? Это было хуже удара в пах. Да, да, окончание контракта, я гнев гигемонии покинуть не могу, ведь мне не выплатят всю сумму, и у Сашки не будет никакой операции, у него останутся только мучения и смерть. Есть. А ты не вздумай ему мстить. С дерьмом смешаю, сказала Лергана Равуде. Понятно? Так точно, отозвался он. А теперь с глаз моих. Она махнула рукой и отвернулась. Не воняй тебе больше. Я сгорбился, опустил голову и побрёл в сторону Ленкора, не глядя по сторонам. Ди любита. Я видел я смерть, но не мог ничего сделать, не смог отомстить, наказать убийцу. Что мне остаётся? Выбрать момент в бою и уложить Равуда в спину, то есть взять с него пример. Погоди-ка. Доннёсся из-за спины спокойный голос, и я обернулся, чтобы оказаться лицом к лицу с Катеритом. Довольная усмешка, лысый череп блестит как лакированный, глаза пылают алым "Эй, вы что там?" окликнул нас издалека Юхиро. "Мы только поговорим", ответил Равуда, за спиной у которого, как обычно, маячили Фул и Молчун. "Но почему хорошие люди в широком смысле гибнут, а эта падаль жива?" Равуда подошёл вплотную, и я невольно расправил плечи и распрямился, чтобы не такой заметной была разница в габаритах. Я не маленький и не хлюпик, но этот выше меня на полголовы и в тех же плечах шире в полтора раза. Хотя в поясе ничуть не толще. Раскачался на своей арене жертвенных, когда сворачивал там чужией шеей. Я убил её, прошептал Кайтирит, едва не упираясь своим носом в мой. Правда, только мне не нужно место десятника. Зачем убивать и развлекаться можно и сейчас, тоже правда. Я посмотрел в его глаза, стараясь не моргать и не отводить взгляда, не показать слабости. Понятно, что меня провоцирует. хотя чтоб я заорал, снова бросился в драку и обеспечил себе неприятности. Равуда промолчал, на лбу его возникла морщинка недовольства. Что? Язык в жопу засунул, спросил он. Я убил её, ведь она игралась с тобой. Буду убивать всех, кто помогает тебе дружить с тобой. Это правда, волосатик. Вот да, да. И тут я ничего не сказал, даже не плюнул в богровую физиономию. Да ты и правда с ума сошёл, буркнул Каитерит. Ничего не соображаешь. И он зашагал прочь. Я никому не сказал. Сообщил мне занявший место ровуды молчун и провёл языком по губам. "Ну это было удовольствие на вас посмотреть и помечтать. Захочешь то самое со мной, только позови". Он подмигнул, и тут я не выдержал. Согнулся, и меня вырвало кислым и горячим.